Смена курса. Лейтс тяжело уселся на старый пластиковый стул и взглянул на приходящего в себя гурка. Стараниями доктора помощник инспектора выздоравливал гораздо быстрее, чем обещала инструкция к Станнеру, но все равно слишком медленно, чтобы удовлетворить жгучую потребность шефа в свежей информации. Перед тем, как поместить пострадавшего в палату, Лейтс лично осмотрел помещение и снял с его стен пару таких же, как в кабинете микрофонов. «Земляне нас предали, Гурк», удрученно глядя в пол, сказал инспектор. «Они задумали это с самого начала и вели нас к печальному финалу грамотно и умело. Теперь на острове остался только Зайнулин, а я не уверен, что ему под силу создать такое же надежное подразделение, как это сделал бы Комаров». «Но отступать некуда». «Станнер», с трудом двигая губами, прошептал Гурк. «Да, тебя подстрелили из моего личного Станнера», — подтвердил инспектор. Его выкрал Комаров вместе с пультом. Граг снял отпечатки с ручки ящика, в котором лежало все это барахло. «Голиков стоял сзади...» «Станнер...» — вновь прошептал пострадавший. «Подлицы, что еще сказать?» — Лейтс вздохнул. «Я уже отдал команду нашим агентам». «В ресторане...» Гурк с трудом проглотил слюну и поморщился. «Там были имперцы». «Ты точно видел?» — инспектор насторожился. «Агенты его императорского величества?» «С оружием!» — подтвердил помощник. «Отлично!» — Лейц рассмеялся и даже пару раз ударил в ладоши. «Не понимаю», — признался Гурк. «Что тут непонятного?» Инспектор шлепнул пострадавшего по плечу. «Помнишь китайский десант на берегу Байкала?» «Вариатор монарха тоже пошел в разнос, вот что это означает!» «Я, пожалуй, даже отменю свой приказ об уничтожении беглецов!» «Чем дольше они будут находиться в пространстве Таны, тем лучше для нас!» «Однако их следует принудить к постоянному действию!» «Только как?» «Люся!» — подсказал Гурк. «Она опять сбежала!» «Я это видел, когда Голиков нёс меня к машине. Потом ничего не помню». «Верно. Если мы будем постоянно мешать их воссоединению, то погоня за сестрой заставит Комарова поднять киберпалях континента страшную пыль». «Девицу надо схватить и спрятать», — предложил Гурк. «Тут может возникнуть проблема», — Лейц невесело усмехнулся. «Ты разве не рассмотрел?» Чей чьей компании она отдыхает? В чьей? Обойдешься, инспектор махнул рукой. Должны у меня быть особо страшные тайны или нет? Беспокоиться нам следует не о Люсе, а о комарове. Не знаю, что затевают имперцы перцы, но и щеки монарха постараются его уничтожить. Я не сомневаюсь, что они уже вышли на след. Бешеные псы никому не ко двору.